Глава 294 Мужчина буквально рухнул мне на руки, а я от души влепил ему пару пощечин. Это действие было продиктовано скорее досадой, чем реальной необходимостью. Я собирался заполучить себя союзника, а не еще одного лишенца, чтобы еще и его из пещеры вытаскивать. Как было бы здорово, если бы он помог мне вывести невесту Мина из этой проклятой горы в долину. Увы. В себя он не пришел. Тело сползло вниз. Я не стал его удерживать, решив, что вернусь за ним, когда вытащу Юлину. Я здесь из-за нее. Что со мной будет, когда я попытаюсь забрать их отсюда? Я еще не решил твердо: биться ли мне с песчаным великаном или лишь ограничиться освобождением пленников и бежать так быстро, как только можно. Склонился ко второму варианту. Наказание позором было неприятным, но не очень-то пугало. Опасаясь приближаться к эпицентру тумана, пошел по широкой дуге к столбу, где заметил женщину. Каждое мое движение рождало новые волны ледяного озноба, предупреждающего о близости противника, о его нематериальных руках, кажется, способных разорвать меня на тысячи кровавых генералов. С трудом вздохнув, я ощутил, как воздух горьким комом застрял в горле. По спине пробежал неприятный озноб. На далекие своды пещеры попадали бледные отблески зеленого свечения, чем-то напоминавшие северное сияние. Я ясно чувствовал, что песчаный великан уже знал о моем прибытии. Каким-то нечеловеческим чутьем Он уловил мое присутствие, мою пульсацию жизни в этом каменном мешке. Он напряжен и внимательно следит за всеми моими действиями, оценивает их. «Я уйду», — беззвучно транслировал я ментально, почему-то избегая смотреть в сторону призрака великана. «Не трогай меня и женщину, и мы останемся друг другом довольны». «Вытащить Юлину, вытащить Юлину — вот моя задача». Билась в висках одна единственная мысль. И лучше погибнуть на этом самом месте, чем потом жить трусом. Я сделал шаг вперед, затем еще шаг, чувствуя, как мои ноги встречают незримое сопротивление, будто утопают в зыбком песке, а сердце гонит адреналин по жилам, мешая рассудку спокойно управлять телом. Каким-то предзнанием я понимал, если сейчас позволю эмоциям взять верх, то и сам превращусь в простую жертву, которую сожрут вместе с остальными. Сосредоточившись, напряг все мускулы, и набрал воздуха в легкие. Главное — не поддаваться панике и накатывавшим вспышкам гнева, словно приливная волна. В этот момент зеленое свечение в тумане вспыхнуло ярче, словно добавило в эту и без того безрадостную сцену еще один зловещий штрих. Оно отразилось на потускневших глазах пленников, выхватило из полумрака грубой статуи и искаженные лица мертвецов, заставило их выглядеть совсем уж призрачно. Внутренне я понял — это предупреждение. Нематериальный звездный монстр показывает, что с девушкой попрощаться он не готов. Но отступиться, когда я так близок, было невозможно. Ощущение злобной и голодной силы с настойчивостью молота било в мой разум. Я чувствовал каким-то шестым чувством. Песчаный великан, внушающий ужас даже без материальной оболочки, был готов решительно действовать. Благодаря развитой псичувствительности я улавливал отголоски его мыслей или того, что ему их заменяло. С отчетливой ясностью пришло понимание, что в контакт с ним я могу попытаться вступить, но это не принесет ничего хорошего. Мы слишком разные, диалога не получится. А еще я осознал, что в моих руках не только жизнь Юлины и моя собственная судьба, но и, возможно, что будущее всей этой бесплодной земли, в случае, если великан освободится полностью. Этому серебряному звездному монстру не нужны пленные, только пища. Если он вырвется, на этот край обрушится голодный демон. Стиснув зубы, я приблизился к столбу с привязанной пленницей. Постарался поймать взгляд женщины. Она смотрела на меня помутневшими глазами. У них не было надежды, только растерянность и страх. «Ничего, ничего, Юлина, мы выкарабкаемся». Подбодрил я ее, разрезая веревки. «Держись, красотка». «Кир», — удивилась она. «Аминден, он в порядке?» «Да», — кивнул я в ответ. «С ним все было нормально, когда мы виделись в последний раз». Путы упали. Но с каждым новым вдохом пространство вокруг меня становилось все более чужим и холодным. Словно бы здесь не оставалось места для жизни, а лишь для противоестественного злобного духа, из-за грани, желающего поглотить всю теплоту, какую только найдет. Я был твердо убежден, что лучше погибнуть, чем позволить этому чудовищу или его прислужникам-дикарям продолжать кровавые ритуалы. Внезапно вспыхнул зеленый свет за спиной. Щит обжигающего света мигнул и погас. Оглянулся, осознавая. Я только что был атакован. За спиной потекла бездонная зеленая бездна, источая ядовитый свет и удушающий вонь разложения. Но я сделал к нему очередной тяжелый шаг, прекрасно осознавая, что назад дороги уже нет. «Юлина, беги!» — приказал я. Вскинув к плечу плазменную винтовку, выстрелил в центр туманного облака, висящего над разломом. По моему разуму хлестнул оглушительный ментальный крик. В прошлом он бы меня размазал по этой пещере, но сейчас я лишь присел на напружиненных коленях готовый действовать в любой момент, и выстрелил в ответ, на этот раз из гаусс-карабина. Увы, игла, разогнанная до запредельной скорости, не причинила призрачному чудовищу вреда. Не успел я отшатнуться, как на меня обрушилась нематериальная мощь зеленого тумана. Мне казалось, будто в голову забивают раскаленные гвозди, а внутренности скручивает тугой узел страха. Словно кто-то огромный, древний, кто видел веками пустые бесплодные равнины, запустил свои когти мне в мозг, и решил выжать из него все соки, оставив жалкую безумную оболочку. Я зажмурился и инстинктивно метнулся в сторону, с трудом удерживая винтовку и стараясь не выронить ее из онемевших пальцев. Как ни странно, но этот отчаянный рывок дал моему сознанию передышку. Я тут же вызвал искрижали руну молнии. Разум словно рвануло болью изнутри. Отравленный гнев призрака рвал мысли, но я сделал вдох и активировал руну. «Гори, тварь!» Выдохнул я, направляя ослепительную вспышку электрической энергии в сторону призрачной сущности в облаке. Подземелье на миг утонуло в ослепительном свете. Зловонный дух наполнился запахом озона. Молния хлестнула в огромный призрачный силуэт. Ответом стал оглушительный безмолвный вой, будто бы в моем собственном черепе заорала от ужаса и боли тварь, не имевшая легких, потому что этот вой не прекращался довольно долго, сколько сказать было сложно. Но монстр не погиб. Зеленый свет в ядре засиял еще яростней. Туман в пространстве вокруг меня сгустился. И тут же из изумрудной дымки рванулся удар. Я не разглядел форму, не увидел лапу или клинок. Лишь ощутил убийственный холод, готовый разорвать меня в миг. Сердце сжалось, будто попало в мертвую хватку металлического кулака. В это же мгновение на моем пальце вспыхнула серебристая вязь рун. Кольцо защиты сработало, спасая мою жизнь и, возможно, душу. Вокруг сомкнулся прозрачный экзопокров. похожий на тусклый призрачный панцирь. Удар монстра прошелся по защитному полю, словно груда камней обрушилась, заставив меня занервничать. Но покров удержал натиск. Мое тело отлетело к ближайшей статуе, отчего я ударился спиной и головой. Благо на мне была кираса и шлем, иначе телекинетический удар размазал бы меня тонким мясным фаршем. Я с хрипом выдохнул воздух через боль и тряхнул головой, пытаясь не потерять сознание. «Ёлки-палки!» – прошипел я. «За что мне это все? Предугадав по усилившемуся зеленому сиянию, что песчаный великан готовит новый удар, я откатился за одну из каменных статуй и выпучил глаза, когда от нее полетела Крошева. Мелькнула мысль, что пора бы отступать. Этот противник мне не по зубам. Но сходу в самотохе схватки отделить наведенные мысли от своих собственных было сложно. Так что монстр может просто наводить на меня страх, мешая оценить ситуацию. С другой стороны... моя решимость попробовать еще раз также может оказаться не моей а наведенной может песчаный великан намного сильней и остаться здесь будет изощренным способом самоубийства